Глава 15. И правда книжка. Да прикольная такая золотая, и самая смешная она повисела прямо у меня перед носом чуть больше года. Я просто пролетел мимо неё, хотя мог бы получить уже давно. И не пришлось бы так страдать, хотя я и не страдал вовсе. Страдали все, кроме меня. Всё же тяжело управляться с призрачным городом, если ты не призрак, и души тебя совершенно не слушают. Надо да ладно, справились и молодцы. А вот я немного опростоволосился с этой книжкой. Ну давай, родимая, показывай, чем порадуешь. Улыбнулся я и взял в руки заслуженную ебобатом награду. Бедолага заметно расстроился, но я приказал ему делиться. Но переживать долго ему не пришлось. Стоило книге оказаться у меня в руках, как робот снова отправился в инвентарь. А вот обидная книга навыка. Да уж. Действительно самое настоящее издевательство. Капсула времени легендарная. Название уже смешное. Благодаря этой ценной книжке я могу написать себе записочку и передать её будущему мне. Хотя это через тысячу, когда от мира останется лишь говно и портянки. Впрочем, описание быстро меня успокоило. Капсула времени легендарная. Описание. Позволяет вам создавать и поддерживать капсулу с настройкой течения времени внутри. Размеры вариативны. Изменение течения времени вариативно. Расход маны на создание и поддержание капсулы зависит от размеров и течения времени. Возможно создание и поддержание одной и более капсулы. Умеренное, лаконичное, но пустое описание. Как обычно, пока не попробуешь, не узнаешь. Но это уже дело скорее привычное. Так что даже обеда на систему не появилась. Точнее, она никуда и не пропадала, но не усилилась в этот момент совершенно. Капсула времени. Та сфера также являлась капсулой, но довольно большой и со странными свойствами. Вся энергия была сконцентрирована по краям, хотя, возможно, у капсулы будет схожий эффект. И кто я такой, чтобы не попробовать? Навык сразу пополнил список в моём личном интерфейсе. В её описании нет никаких точных цифр. Так что вкладыванячков будет усиливать его на неизвестную величину. Тут остаётся лишь довериться системе и пытаться почувствовать, стал навык мощнее после его прокачки или нет. Да и очков-то у меня практически не осталось. Так, по мелочи. Но перед тем, как начать тратить их, стоит всё же попробовать, что-то дэйрунда. Что вы прочувствовать капсуловременем? Закрыл глаза. Этот навык поразительно отличается от всех прочих, как минимум по ощущениям. И очень похоже на использование тех же классовых. Да, я бы сказал, что один в один классовый, только с небольшими ограничениями. В остальном у него множество интуитивно понятных настроек, что будто бы записано в подкорку мозга. И именно этим легендарный навык, куда удобнее того, что достаётся человеку с классом. С ним не надо разбираться, не нужно тренировок. Просто берёшь и пользуешься. Как тебе заблаговременно судится? Описание у капсулы времени действительно корявое. Оно не наёт, а не раскрывает истинного потенциала. Прочитав его, я первым делом подумал, что просто впустую забью свободный слот, но на деле пиздец вам, мертвецы. На моём лице невольно появилась улыбка. Ты правда? Теперь им придётся туго. Создал свою первую капсулу времени, двухметровая и два заметная сфера. Внутри, который время замедляется примерно в два раза. Можно было её ускорить, чтобы не ждать долго, пока мы летим до первой армии мертвецов. Но я и так просидел в подобной достаточно долго. И действительно, стоило мне шагнуть внутрь, как всё вокруг словно утонуло в киселе. И пока её наидуш моих сограждан стали летать до и медленнее, сам город словно замедлился, а я, как витал в воздухе, так и продолжу. Очевидно, всё вернулось на круги своя, стоило мне выйти из капсулы. Затраты маны безбожные, конские. Создатель этого навыка явно хотел подшутить. Прошло всего ничего, примерно минут 10, но за это время мои запасы просели минимум вдвое. Так что дарели зацепла на ускорить развитие сразу всего поселения в несколько раз, пока ещё далеко. Ведь если сфера станет километровая, я ускорение времени внутри неё будет не двукратным, а, скажем, раз 10 туманы наподобное явно не напасёшься хватит на пару секунд а потом высосит меня досуха эта капсула но нужно больше экспериментов следующие часа 2 я только и делал что создавал и развеивал все возможные капсулы и по итогу всё же смог добиться каких-то результатов удалось создать капсулу по форме ровно как моя комната и конечно же запомнить её теперь каждый раз когда я буду попадать сюда можно будет легко и просто её создать, не тратя на это особых усилий. Но помимо этого смог раскрыть множество плюсов своего нового навыка. А также посидел, успокоился и подумал. Вот последний пункт, самый главный. Видя вдоволь надуматься я смог за какие-то 5 минут, точнее за 5 минут во внешнем мире, а в комнате прошло немало времени. Да, за это многим вокруг пришлось поплатиться просевшей шкалой маны. бить авро эмпиризма пришлось выкрутить на полную. Но ну, ничего, пусть привыкают. Казалось бы, навок херня полная. Сам-то к грешным делам иногда думал. Да, можно увеличить запасы маны и её восстановление при помощи капель. Этим я займусь обязательно. И тогда удастся развернуть сферу на весь Каспийск. Ремесленники станут работать в разы быстрее, с конвейера начнёт сходить всё больше военной техники. Коля накликает тонны взрывчатки. И все будут предельно довольны и счастливы, ведь появится время на отдых. Но это как-то не вяжется с гордым званием о легендарного навыка. Он же легендарный. А о нём должны слагать легенды, как о моём луке, например. И будут слагать. Сколько у меня было свободного времени? Да не сколько. Я не мог развивать свои умения, создавать татемы и много чего ещё. Теперь вот смогу, и никто мне не помешает. Просто буду делать это в 10 раз быстрее. И не только это. Стрелять из лука в 10 раз быстрее. Как вам? Как по мне, а огонь. Замедлять убегающего или же наоборот, прибегающего врага расплюнуть, и это лишь верхушка айсберга. Впереди множество открытий, новых опытов и, конечно же, достижений. Время у меня теперь есть. Имя: Касп. Уровень: 60. Класс: Призрак. Подкласс: Первый воитель. характеристики. Физические 180, сила 59, ловкость 74, выносливость 47. Умственные 182, интеллект 55, реакция 68, восприятие 59. Духовные 226, сметелища 77, каналы 149. Свободные очки и характеристик 12. Навыки. Активные: присвоение эпическая 30, аура страха редкая 1. Ауральта Эпическая 10. Огненный серп. Эпический 10. Ледяной молот. Эпический 10. Капсула времени легендарная 60. Пассивные. Энергетический вампир редкая 30. Дополнительные. Дематериализация классовый атрибут первовоителя классовый. Свободные очки навыков 4. Умения. Боевые. Стрельба из лука Коннор 20. Мастер пирокинеза Мира Азарк. 30. Перемесло. Концентрация энергии 20. Мастер создания тотемов мира Очекраж 30. Свободные очки умений 18. Инвентарь 2592,5 кг. И вот какой же я всё-таки молодец. Никак не нарадуйся, ни нахвалюсь. И ведь это чистейшая правда, как ни крути, а оставлял я очки про запас, точно не зря. Как знал, что впереди меня ждут только легендарные и только шикарные навыки. Безусловно, что серп, что молот прекрасно помогают в бою. Аура страха зачастую выручает в общении, а холод прекрасно перебирает мертвецов до самых костей. Но время, время важнее. Тем более, что у легендарных навыков и дополнительных свойств также легендарные. Отличаются они от эпических лишь тем, что возможность выбора никак не ограничена. Если у редких по достижении определённого уровня появляется случайное свойство, В эпических можно выбрать из трёх доступных пунктов. То золотая книжка рушит эти искусственные барьеры и разрешает выбирать из всех возможных. Мало того, гигантский список подсвечивает наиболее подходящие для меня дополнительные свойства, и не только названия. Каждое свойство имеет не только подробное описание, но их можно будто бы попробовать на практике, то есть увидеть, что именно даст тот или иной выбор. Так что капсула времени обзавелась сразу шестью самыми крутыми вариантами из всех возможных. Капсула времени, легендарная. Описание: Позволяет вам создавать и поддерживать капсулу с настройкой течения времени внутри. Размеры: Вариативная. Изменение течения времени: Вариативная. Расход маны на создание и поддержание капсулы зависит от результатов и течения времени. Возможность: Создание и поддержание одной и более капсулы. Изменит свойства. Аура времени, стойкая аномалия, петля, двукратное ускорение, оптимизация расхода, течение мысли. Названия у этих свойств, конечно, обредовые. Если бы не подробное описание Хариенба, когда подобное подбирал, но описания были и даже возможность попробовать. Не даже подсказки, что лучше посмотреть, а какие варианты лишь пустую потратят моё время. И я посмотрел Так что верность выбора теперь ни капли не сомневаюсь. Аура времени полезная штука, благодаря которой я смогу сам стать передвижной капсулой времени. Да, главный её минус заключается в том, что создавать её можно лишь статичной. И очень хорошо, что при создании её внутри города она движется вместе с ним. То есть стоит относительно Каспийска на месте, не обращая внимания на остальную планету, которая тем временем стремительно проносится под ногами. А вот аура позволит мне самому у стать такой капсулой, распространяя искажение времени вокруг себя. Из минусов действовать она будет сразу на всех и на друзей, и на врагов. Но с этим что-нибудь точно придумаем. Стойкая аномалия тоже неплохое дополнение к и без того шикарному навыку. Примерно в такой и был заключён последний год. Без этого дополнительного свойства я могу создавать и поддерживать капсулу, пока у меня есть мана. А как закончится, так и всё, эффект тут пропадает. Но ну, теперь я могу создавать стойкую капсулу, которая будет висеть в воздухе до тех пор, пока я не отменю её действие. Има, но она не будет сосать совершенно. Правда, соснёт её заранее, во время создания. Расход не человеческий, просто ужасный. Но зато потом гуляй себе, догуляй, сколько влезет, а время в капсуле будет идти своим чередом. Таким чередом, на который мне очевидно хватит сил при создании. И боюсь, скорее не времени, как у дракона у меня не выйдет. Но всё лучше, чем чего. Со временем обязательно разовьюсь и научусь. И что примечательно, времени у меня теперь в вагон. Сразу же испытал новое дополнительное свойство и создал внутри своей комнаты стойкую капсулу времени. Получилось слабовато. Дличение времени ускорилось всего раза в полтора, тогда как силы сразу покинули меня, и пришлось вытягивать энергию из струившихся вокруг подчинённых снова. Зато теперь у меня дома я могу тратить куда меньше времени на отдых и прочие занятия. Просижу тут полтора часа, а на деле пройдёт всего час. Красота, красота. И так будет ровно до тех пор, пока я не разрюшу эту капсулу времени. Элен, не создам другую, большую по размеру. Да. Создать капсулу в капсуле увы, невозможно. В противном случае это был бы слишком мощный чит. Ведь в таком случае можно было бы ускорять время хоть до бесконечности. А что наш город сможет сделать, скажем, за пару тысяч лет? Какие невероятные изобретения станут выходить с конвейера нашего производственного цеха? Ведь уже сейчас, спустя всего год непрерывного развития, ребята начали создавать действительно бойные и удивительные вещи. И, конечно, производим мы не только оружие. На нашей половине континента практически не осталось отбросов общества. Всех их бурый лес напустил под нож И кристалл отдал Антону лично. А с помощью нашего голема строителя все они заняли почётное место в новой армии ебоботов. Армия, конечно, громковато сказано. Половина големов-роботов предназначены не для ведения боевых действий, а наоборот, для устранения последствий их. Помогают в быту, занимаются строительством, восстанавливают дороги. В общем, возрождают былую цивилизацию. Ну а что-то отвлёкся Дополнительное свойство петля. Тоже ни разу не мелочь. Как обычно жрёт ману как не в себя, но зато это того стоит. Из названия уже было понятно, что петля означает на самом деле петлю времени. И да, это она и есть, пусть и с некоторыми ограничениями. Внутри любой из моих капсул времени я могу откатить время назад. Да, незначительно. Да, максимум на несколько секунд. И да, на это я буду тратить уйму маны. То есть вернусь я на секунду в прошлое. Но если изначально я был тогда полным сил, то вот вернувшийся я будет словно сморщенный корнешон кирюши, вялый и совершенно нефункциональный. Так или иначе со временем разовью эту способность и внутри капсулы буду неуязвим. Даже если кто-то нанесёт мне смертельный удар, просто откачусь на секунду и заранее смогу защититься. С дократным ускорением и оптимизацией расхода всё понятно и без объяснений. взял их только потому, что самое ценное вы хотел в первую очередь. Это уже по остаточному принципу. Но тоже неплохо. Ведь запасы маны в любом случае не бесконечны, и оптимизировать расход было явным не лишним. Можно было выбрать двукратное замедление, но в основном я буду использовать капсулу именно для ускорения. Время внутри Каспийска, и как следствие, скорость развития технологий до следующего витка осталось У меня кто-нибудь знает, сколько? Предыдущий был примерно 2 месяца назад, так что, возможно, последний будет совсем скоро. Именно он станет решающим, и именно к ио к окончанию надо будет устранить всех рейтинговых тварей. Хватит ли на это времени? Теперь-то уж точно. И последнее дополнительное свойство не могло не порадовать своей полезностью. Заметил случай, на ведь его даже не подсветила система. Возможно, потому что изначально планировалось, что капсула времени будет работать не как боевой навык, а больше как бытовой, рассчитанный на усиление моего города, а не меня в частности. Но нет, в бою тоже можно будет использовать эти Да, конечно. Мана будет жрать аки лошадь. Это дело уже привычное, и удивления не вызывает ни капли. Вот только и бонусы приятные. Грубо говоря, я могу создать капсулу времени по форме своей черепной коробки. Это если очень упростить, хотя если усложнять, то не пойму уже я сам. В этом плане система снизошла до моего уровня образования и объяснила на пальцах. В общем, ускорится моё восприятие. Буду быстрее думать, тогда как тело и всё вокруг останется в обычном режиме. Мир вокруг станет чем-то вроде воспроизведения замедленной съёмки. Теперь доволен как слон. Пока я изучал все грани нового навыка, мана успела восстановиться полностью. Но прежде чем приступил к испытаниям полученных возможностей, решил стать чуть сильнее, значительно балять сильнее. "Оля", рявкнул я, появившись за спиной девушки. "Кас, блять!" радостно поприветствовала она меня, а затем так же радостно запустила мне прямо в голову молоток. Системный молоток надо сказать, из бутовой награды. Судя по описанию, может сам создавать гвозди. Просто бей по деревёшке и всё будет скрепляться. Стройка must go on, как говорится. Благо, в призрачной форме я достаточно быстр, чтобы увернуться от такого снаряда. Не хватало ещё гвоздь получить. И тебе привет, ответила так же радостно. Капель, давай. А я знал. Я знал, что Бурый на самом деле молодец. И потому определённый процент капель, пусть не нужны многим, откладывали для меня любимого. Понимая, что рано или поздно я вернусь и на говно и зайду, если мою долю куда-нибудь потратят. А моих талантов исходить на говно скоро узнает вся планета. Долго Оле сопротивляться не стало. Поначалу, конечно, она некоторое время ругалась, что не зашёл сразу, что пропадал так долго, что последний год часто было тяжело и страшно, что людям приходилось страдать, так как некому было заняться особо сильными тварями. Ну, блин, извините, конечно. Но вот тут и сами небесильные я стоял призрачный город, а значит и возможность в любой момент сорваться с места и свинтить в далёкие дали, находясь в абсолютной безопасности. Так что лишь покивав на её возмущение, взял заслуженную награду и вернулся к себе в комнату. Весь мир вокруг и вмиг замедлился, и я спокойно завалился на своё кресло. Капель тахарина, никак не меньше тысячи, и все эти капли рассчитаны на увлечение духа. то что нужно. Физическая сила вырастет и сама. Одна за одной капельки стали растворяться прямо у меня на ладони, и призрачное тело постепенно наполнялось силами. На сотой капле казалось, что ещё немного, и я стану всемогущим. На двухсотой почувствовал себя чуть ли не боженькой. А затем просто перестал считать, ибо ощущения стали совсем уж непередаваемыми. Эйфория, затяжная, яркая, светлая. Только наркоманом капельным стать недолго. Именно из-за неё я пропустил момент, когда Каспийск угодил в очередную ловушку мёртвых тварей. Они именно этого и добивались, и терпеливо ждали, когда город полетит на помощь своим вассалам на границе. Вокруг глаз сверкали вспышки. Вдалике послышался грохот, а мой чат в миг затрещал от десятков гневных сообщений. Бурый, ты где? Нам тут пиздец. Я лишь мельком заглянул в интерфейс и улыбнулся. Эйфория постепенно осыпала на второй план, и в голове начали появляться хоть какие-то мысли. Пришло понимание реальности. Каспи, не нам, а им.